Я не совсем верно выразилась. Кое с кем у Дьюи были особые отношения, и я всегда помнила, как он относился к Кристал. Десятилетиями в библиотеке проводился специальный час занятий для школьников младших и средних классов со специальным обучением. До появления Дьюи дети очень плохо вели себя. За всю неделю для них это было единственной вылазкой на свободу, и они приходили в крайнее возбуждение, орали, вопили и прыгали. Но им дали знать, и они поняли, если будут слишком шумными и непослушными, Дьюи уйдет. И ребятишки старались изо всех сил, чтобы Дьюи оставался с ними. Через несколько месяцев они стали вести себя очень спокойно, и трудно было поверить, что это та же группа детей. Дети не могли как следует приласкать Дьюи, потому что многие были инвалидами. Дьюи не обращал на это внимания. Как только они успокаивались, Дьюи этот час проводил с ними. Он прохаживался по комнате и терся об их ноги. Он вспрыгивал им на колени. Дети бывали настолько заняты им, что больше ничего не замечали. Читая мы им телефонную книгу, они бы этого даже не заметили. Кристо едва ли не самая больная девочка в группе. Была красивым ребенком, примерно 11 лет, но не говорила и почти не владела руками и ногами. У нее была инвалидная коляска, спереди у которой имелся деревянный пупитер. Когда она появлялась в библиотеке, Голова у нее была обычно опущена, и она смотрела на этот Пюпитер. Учительница снимала с нее пальто или расстегивала курточку. Она не шевелилась, словно ее здесь не было. Дьюи сразу же обратил внимание на Кристалл, но контакта между ними не установилось. Похоже, он ее не интересовал, а вокруг было много детей, которые отчаянно добивались его внимания. Затем как-то на неделе Дьюи вспрыгнул на Пепитер коляске Кристалл. Девочка вскрикнула. Она годами посещала библиотеку, и я даже не догадывалась, что она владеет голосом. Этот вскрик был первым звуком, который я услышала от нее. Дьюи стал посещать Кристалл постоянно. И каждый раз, как он вспрыгивал к ней на Пепитер. Кристол вскрикивала от удовольствия. У нее был высокий и звонкий голос, но он никогда не пугал Дьюи. Кот понимал, что означает ее реакция. Он воспринимал ее радость или, может быть, видел, как менялось выражение ее лица. Едва завидев Дьюи, Кристол светилась от радости. Раньше глаза у нее всегда были безжизненными, а теперь они сияли. Вскоре ей стало недостаточно просто видеть Дьюи перед собой на пепитре. Едва только учительница ввезла ее в библиотеку, Кристалл оживилась, а увидев Дьюи, который ждал ее у входных дверей, тут же стала произносить какие-то звуки. Обычно голос у нее был высоким, но сейчас он звучал более низко и глубоко. Я была убеждена, что она разговаривает с Дьюи. Должно быть Он тоже так решил, потому что, только услышав ее, оказался с ней рядом. Как только ее коляска остановилась, он вспрыгнул на Пюпитер и Кристал просияла от счастья. Она стала что-то напевать, и вы не можете представить, какой большой и радостной стала ее улыбка. Кристал улыбалась лучше всех в мире. Обычно учительница Кристал брала ее руку и помогала гладить Дьюи. Эти прикосновения, когда она чувствовала его шорстку под своими пальцами, всегда вызывали громкие радостные звуки. Клянусь, как-то она подняла глаза, и мы встретились с ней взглядами. Она была переполнена радостью и хотела с кем-то поделиться ею. Девочка, которая годами меня отрывала глаз от пола, Как-то я взяла Дьюи из пупитра, Кристал, и устроила его у нее под курточкой. Она даже не вскрикнула, просто изумленно на него смотрела. И была так счастлива. Дьюи тоже был счастлив. Перед ним была грудь, в которую он мог прильнуть. Там было тепло, и он находился рядом с тем, кого любил. Он не пытался вылезти из-под курточки. Он оставался с Кристал минут двадцать, может, больше. Остальные дети разглядывали книги. Дьюи и Кристалл вместе сидели перед столом. Автобус уже ждал у библиотеки, и все остальные дети расселись в нем. Но Дьюи и Кристалл продолжали сидеть там, где мы их оставили. Они были вместе и рядом. Улыбка девочки в этот момент стоила всех сокровищ мира. Я не могла представить себе, как живет Кристалл. Я не знала, что она чувствует, попадая в мир, или что она делает. Но я знаю, что когда она оказывалась в нашей библиотеке и рядом находился Дьюи, она была счастлива. И я думаю...